Глава 16 Так, ничего и не узнав о нынешнем месте жительства Лиды, я медленно шла по улице в сторону метро. Тёплая, почти летняя погода радовала, влезать в душный, набитый людьми микроавтобус совершенно не хотелось. На воздухе мне хорошо размышлялось. Почему Ирина сбежала? Неужели ей, нигде не работающей и любящей выпить, было плохо в элитном посёлке? Насколько я могу понять, Ни Вера Петровна, ни Олег Михайлович её не притесняли. При нашей встрече Ирина показалась мне вполне довольной жизнью. Никаких синяков, следов от битья или измождённости от отсутствия пищи я не заметила. Так по какой причине младшая сестра Ефремова пустилась в бега? Или она ему всё же не родственница? Ох, похоже, я заварила ещё ту кашу, посоветовав Ирине начать новую жизнь. Я остановилась у входа в метро, Потом решительно вытащила телефон. «Пусть Вера Петровна считает меня бесцеремонной нахалкой, но мне просто необходимо заглянуть в комнату к Ирине. Вполне вероятно, я обнаружу там какие-нибудь зацепки. Я очень хорошо понимаю, что вы сейчас подумали. Тело Олега Михайловича ещё не предано земле, его вдова в слезах собирает вещи для похорон, а Татьяна лезет к ней со своими дурацкими разговорами». «Конечно, вы правы. Но Ирина может погибнуть». Она не приспособлена к жизни на улице. Легко станет жертвой плохого человека. А мне очень некомфортно от мысли, что именно я подтолкнула её к решительным действиям. Вера Петровна опять не торопилась снять трубку. «Хорошо, наберу её мобильный номер. Ведь речь идёт о спасении человека. Тут можно отбросить церемонии». У меня накопилось в вдове много вопросов. И первый из них звучит так. «Имеет ли Ирина похожую на неё родственницу по имени Лидия?» И если нет, то каким образом Ефремова стала младшей сестрой Олега? Она определённая женщина с уголовным прошлым по фамилии Фомина. Набранный вами номер не зарегистрирован в сети. Прозвучал равнодушный голос. Я ошиблась при наборе. Ткнула пальцем не в ту кнопку. Попробую ещё раз. Номер не зарегистрирован в сети. Опять то же самое. Но я не привыкла сдаваться. Итак, обратимся в справочную. 58 Наталья, слушаю. «Скажите, номер, начинающийся с цифр 517, обслуживается вашей компанией?» «Да», — сухо ответила оператор. «Девушка», — заныла я, — «помогите! Моя подруга плохо себя чувствует, поэтому я названиваю ей по несколько раз в день. А сейчас слышу после набора цифр, что этот номер не зарегистрирован в сети. Что это значит?» «Что данный номер не зарегистрирован в сети». «Но ещё вчера я приспокойно соединялась по нему с Верой», — соврала я. «И что? Сегодня она отказалась от наших услуг». «Не может быть». «Почему не может?» — спокойно отреагировала девушка. «Разные бывают обстоятельства. Может, она сменила номер, обратилась в иную телефонную компанию, в конце концов уехала за границу и решила там приобрести местную симку». «Может, она выключила телефон?» — с надеждой поинтересовалась я. На такой случай предусмотрено другое сообщение. Абонент находится вне зоны действия сети. Когда речь идёт об отсутствии регистрации, это значит, что номера вообще нет. «Господи, что могло случиться?» «Не волнуйтесь», — вдруг по-человечески сказала Наталья. «Некоторые абоненты по пять номеров за год меняют». «Наташа, милая, проверьте, какой номер теперь у Веры Петровны Ефремовой?» «Не имею права». «Умоляю». Это невозможно. Отрубила оператор и отсоединилась. Я топнула ногой и стала яростно тыкать пальцем в кнопки. «Балакайте», — прогудела в ухо. «Ваш личный джин на связи?» «Мне нужен Дмитрий Коробков». «О, единственная неповторимая Татьяна. Слушаю и повинуюсь», — продолжал дурачиться парень. «Вы меня узнали?» «Вижу лицо гури и падаю ниц». «Ты можешь говорить серьёзно?» Перешла я на свой скетон. «И чё тебе надо?» Подхватил собеседник. «Телефон проверить». «Диктуй. Текс. Какую инфу хочешь получить?» «Владелец сменил номер. Мне нужен её новый сотовый «Чей?» «Веры Петровны Ефремовой». «Нифига подобного». «Она не заключила новый контракт?» Расстроилась я. «Может, сменила телефонную компанию?» «Можно везде проверить», — лениво протянул Дмитрий. «Да токмаэнта -то твоя, Петровна, вообще этим телефоном не владела. енна Бусурмана записан». «На кого?» — оторопела я. Коробков противно заржал. «На деда Пехто!» Вот тут я обозлилась. Роман Ильич сказал, что сведёт меня со специалистом, который способен оказать помощь при получении не особо секретных сведений. Мне опять обратиться к телебоссу? «И попросить его дать другой контакт?» «Лучше меня в России никого нет!» Вдруг с обидой заявил Дмитрий. «И любое желание Романа Ильича для меня закон!» «Тогда очень прошу, разговаривай нормально!» «Без ёрничанья!» «При тут Дед Пехто?» «Глупая шутка!» «В особенности, если учесть, что речь идёт о жизни человека!» Вспылила я. «Оно, конечно, звучит по-дурацки!» Незлобиво согласился Дмитрий. «Да только это правда!» Озвученный тобой телефон записан на пихто Бориса Гуревича, 1917 года рождения. И кто он, если не Дед пихто Понимаешь, он типа существует? Остаётся лишь поверить в реальность коня в пальто. Прикольно. Что ещё? У Деда пихто прописка по анекдотической улице. Так в телефонной компании указано. В Москве есть такая? Прикинь, да. Район хорошо во Мнёвнике около шлюза спасибо бормоотнула я значит дедуля отказался от номера помер небось откликнулся коробков за фигом жмурику мобила ты уверен в достоверности информации стопудово вдруг напутал я ты я напутал сию абсолютно невозможно я знаю всё про всех хвастливо воскликнул дмитрий «Сомнительно», — буркнула я. «Погодь», — велел Коробков. Я замерла в ожидании. Сейчас этот павлин закричит. «О, посмотрел не туда! Пехтония имеет ни малейшего отношения к Ефремовой». «Зуб не болит?» Вдруг заботливо осведомился собеседник. «Справа, в верхней челюсти. Там временная пломба. Один канал не заделан. нерв удалили, но не зацементировали нору. Ха-ха». Я машинально потрогала языком клык и призналась. Слегка ноет от горячего. «Эй, откуда ты узнал про зуб?» Коробков расхохотался. «Выделил твой мобильник, выяснил владельца. Тут о тебе и прописка, то бишь регистрация. Затем заглянул в поликлинику, нашёл твою карту и... Опаньки! Зубки-то у тебя червивые. Нехорошо. Выпадут корни, запихнут в пасть хрень на присосках». «Ты проделал это за пару минут?» «Фу, это я ещё долго провозился. Компьютер замечательный, друг. Но он ещё и шпион подлый». Продолжал веселиться Дмитрий. «Коля отметился в нём. Усёна следил. Карточкой расплатилась. Я тебя найду. В поле зрения камеры слежения попала? Считай ты у коробка в лапах. Анди «Что?» «Поняла». «Да». Ощущая головокружение, ответила я. «Суперски, киска! Ну, звони, когда зоркий глаз понадобится!» Фыркнул Дмитрий и отсоединился. Я ещё раз нащупала языком зуб. «Ну и ну!» «Так, и что хорошего я выяснила?» «Телефон Веры Петровны зарегистрирован на деда Пехто. Может, сей персонаж народного фольклора родственник Ефремовой?» ладно «Ещё одна попытка соединиться с вдовой по домашнему номеру мне не помешает. Может, она уезжала на кладбище, выбирала место для могилы?» «Алло!» — Бойко ответил девичий голосок. «Позовите Веру Петровну!» — обрадовалась я. «Девчонки!» — закричала незнакомка. «Кто у нас Верка?» «Нету такой!» — донеслось издалека. «Хозяйка дома!» — уточнила я. Её фамилия Ефремова. «Сейчас, секундочку, погодите!» Приказали на том конце провода. Я стояла на улице, наблюдая за людьми, которые торопились к метро. «Кого только не увидишь в толпе!» Вон вышагивает буддист, замотанный в оранжевую простыню. Шлёпает босиком по грязному асфальту, улыбается солнцу, и никто не обращает на него внимания. Как, впрочем, и на девушку лет 18 с бритой головой и с татуировкой на макушке. «Эй, народ!» — заорал вдруг мужчина с большим портфелем. «Кто пистолет потерял?» Я вздрогнула. «Это уж как-то слишком. Огнестрельным оружием просто так не разбрасываются. Думаю, лучше мне на всякий случай забежать за ларёк с курами гриль». «Люди!» — надрывался дядька. «Наган или браунинг валяется. что никому не нужен?» Толпа замерла. Я, ожидая, что прохожие перепугаются и начнут на разные голоса звать милицию, была поражена поведением горожан. Многие начали хлопать себя по карманам, полезли в сумки, стали оглядываться. Ладно бы им сообщили о потерянном бумажнике, но пистолет? Или оружие теперь имеется почти у каждого? «Ой, это наш!» – завопила старушка лет семидесяти, облачённая в элегантный серый костюм. «Кто его обнаружил?» «Не трогайте! Он Витин? Беги, маленький! Вон тот дядя глазастый! Ну ты растеряха!» Семилетний мальчонка понёсся через толпу, а я почувствовала себя действующим лицом фильма про суперагентов. У входа в подземку потеряно огнестрельное оружие. Никто, кроме меня, не испугался. А ствол, оказывается, принадлежит ребёнку. «Не забудь поблагодарить дядю!» — надрывалась старушка. «А то бы нас с тобой вечером мама отругала, мол, опять Серёжа хорошую вещь обронил. Между прочим, эта дрянь немалую сумму стоила». «Спасибо, дяденька!» Послушно проорал мальчонка и поднял с асфальта большой ярко-зелёный игрушечный наган. Мне стало смешно. Но что я за человек такой? Обладаю даром замечать разные нестыковки, способна порой, сложив 2 и два, получить 4 но иногда проявляю редкостную тупость. «Женщина, вам чего надо?» донеслось из трубки. Я оторвалась от созерцания действительности. «Веру Петровну позовите, пожалуйста». «У нас нет сотрудницы с таким именем». «Ефремова хозяйка дома». «Особняк, как и весь посёлок Изумрудный, принадлежит агентству Соти-Сити». Заучина пояснила незнакомка. «Простите, а вы кто?» «Бригадир-уборщиц. Готовим здание для новых клиентов». «Ой, стойте!» «Что вы хотите?» «Мне необходимо осмотреть коттедж. Вы ещё долго будете там работать?» «За неделю управимся», — деловито пояснила женщина. «Пока их мусор вынесем, почистим тут всё, отскребём». «Ничего не трогайте, умоляю. Уже спешу в посёлок». «Мы сегодня только коробки и моечные средства завозим», — сообщила собеседница. «А посетить дом вы сможете лишь в присутствии менеджера Иголкиной Натальи. Он за ней закреплён». «Дайте телефон риэлтора», — запрыгала я. «Немедленно!» «Пишите», — по-прежнему равнодушно ответила бригадирша. Прижимая к груди мобильной, я вошла в громадный торговый центр, раскинувшийся у метро, села у эскалатора на скамейку, подумала пару минут и быстро соединилась с Иголкиной. «Значит, вы хотите снять дом?» обрадовано уточнила Наталья. «Да-да, в посёлке Изумрудном», зачастила я. «Вроде там есть свободный?» «И верно», протянула Иголкина. «Жильцы вчера внезапно от аренды отказались. Ну что ж, такое случается». «Хорошо, я покажу его вам через семь дней. Сейчас в здании идёт уборка». «Нет-нет, это поздно. Я очень тороплюсь». «Ладно, давайте в четверг». «Сегодня, сейчас!» «Но помещение не отмыто». «Плевать». «Особняк не имеет товарного вида», — упорствовала Наталья. Я набрала полную грудь воздуха и начала самозабвенно лгать, поражаясь полёту собственной фантазии. «Через восемь дней в Москву из Америки прибывает мой муж, миллионер Джонсон. Мы живём в Нью-Йорке, а теперь решили провести 10 лет в России. Поскольку экономическое положение вашей страны нестабильно, муж не желает покупать жильё». Он намерен снять особняк. Оплата за десятилетие вперёд. Естественно, если арендная цена увеличится, мы добавим. Но у меня мало времени. Вам ясно? Вы говорите по-русски, как москвичка. Восхитилась Наталья. Мы, иммигранты, родились и выросли в столице. Или идём смотреть особняк сейчас, или я обращаюсь в другое агентство. «Зачем же так?» испугалась Иголкина. «Я готова вас сопровождать». «Куда за вами заехать?» Я на секунду замолчала. «Но «Ну, где может находиться обеспеченная американка?» Тут же в голову пришло решение. «Посольство США знаете?» «Естественно!» «Ну и отлично. Жду вас на площади Восстания. Там перед высотным зданием разбит небольшой сквер. Я буду на скамейке, самой ближней к Садовому кольцу». «Отлично!» — воскликнула Иголкина. «Уже еду!» Я сунула телефон в сумочку и опрометью бросилась к метро. «Очень надеюсь, что прибуду к месту встречи первая». В Москве километровые пробки. Подземка, несмотря на духоту, толчую и отвратительные запахи, остаётся самым удобным, а главное, мобильным видом транспорта. Очевидная Иголкина навидалась всяких клиентов, потому что она ничуть не удивилась, увидев меня. А я лишний раз похвалила себя за сообразительность. Образ выбран безупречно. Американки, как правило, более тучные, чем россиянки. И им, в отличие от москвичек, наплевать на одежду. Натянут бесформенные джинсы, футболку, ветровку, кроссовки, соберут волосы в хвост и чапают по улицам. А я выгляжу именно так. Лет 20 назад в таком виде прикинуться гражданкой США было бы затруднительно. А сейчас? Мои джинсы и впрямь сшиты за океаном, кроссовки тоже фирменные, футболка без заморских ярлычков, зато на ней написано «вумен». Это шутка такая, чтобы окружающие сориентировались какого пола встреченный ими на улице бегемот. «Ох, и жарко же!» — пропыхтела Иголкина, когда мы обе нехилые тётеньки втиснулись в её крошечную иномарку. «Октябрь на дворе, а похоже на август». «Хотите мороженого?» — решила я наладить дружбу. «Вон там ларёк. Лично мне нравятся вафельные стаканчики». Наталья засопела. «Я на диете», — наконец нехотя призналась она. «Худею». «Получается?» С переменным успехом. Потеряла 15 кило. «Вот здорово!» – оживилась я. «Мне такое не удалось ни разу. Хотя я перепробовала множество диет. Допустим, очковая?» «Ерунда!» – отмахнулась Иголкина. «Это обман. Я её месяц придерживалась, потом сообразила. Пирожок 10 единиц, а кусок сала две Так не бывает. Перешла на яичную». «А это что за зверь такой?» «Три яйца на завтрак, одно на обед, четыре на ужин и бутылка минералки без газа. Всё. И так 20 дней». «Жёстко», — поёжилась я. Я выдержала неделю и попала в больницу. Вздохнула Иголкина. Печень взбунтовалась. «Много желтка вредно», — деловито подхватила я. «Вот капустная диета, которую ещё называют иногда испанской, — это здорово». «Жрёшь белокочанную цветную брокколи и савойскую?» Засмеялась Наталья. «Знаю. Проходила. Ноль эффекта. Мне больше три цвета понравились. В понедельник лопаешь помидоры, красный сладкий перчик, мясо, семгу свёклу, клюкву. Во вторник абрикосы, сливочное масло, сыр, желток. В среду листья салата, авокадо, зелень. Красный, жёлтый, зелёный. Вроде светофора. Очень хорошая вещь. Одна незадача. Я на ней дико поправилась». Пришлось на гречку переходить. «Диета доктора капниста!» Слышали про неё? «Конечно! Гречка и селёдка. Только два ингредиента. Смешать и есть восемь раз в день». «Помогло?» «Выдержала всего сутки», призналась я. «А я 10 выстояла!» Похвасталась Наталья. И опять в клинику загремела. Желудок умер. Еле оклемалась. «Врачи у нас бездушные». Капельниц понаставили, с кровати вставать запретили. Тоска зелёная. На меня депресняк навалился. Пришлось конфетами спасаться. В результате из-за докторов 8 кило налипло. Одной моей знакомой помогла арбузная разгрузка. Перебила я. Три месяца на бахче и стройняшка. Но у меня не получилось. Вернее, сами арбузы хорошо пошли. Но из дома без памперса не выйти. а махнула Иголкина. «Всё это ерунда. Есть лишь один верный способ. Я его применила, и 15 кило в микс летели «Можете рассказать?» «С удовольствием. Таблетка энергетической чистки». «Что?» — не поняла я. «Вы никогда не задумывались, почему одни бабы жрут в три горла и остаются тощими, а другие, вроде нас с вами, с диеты на диету скачут без результата?» «Встречаются счастливицы с быстрым обменом веществ». «Нет». «У них энергия, прана. Течёт правильно, а у нас криво». «Мне Раджиф объяснил». Пустилась в подробности Наталья. «Могу дать его координаты. Он устанавливает, где у тебя в защите брешь, ты принимаешь таблетку, заедаешь целлюлозой и опля, ты газель». Я покосилась на проезжавшую мимо маршрутку. Лично мне ни эта машина, ни антилопа с жилистыми ногами, толстой попой и широкой спиной не кажутся образцом красоты. Одна незадача вздохнула Наталья. «Раджив принимает поздним вечером, вам выспаться не удастся. Зато через короткое время жир испарится без следа». «Давайте его телефон», — загорелась я. «Я легко обойдусь без сна». «Приехали!» — обрадованно воскликнула Наташа. «Вот и изумрудный!» Я изобразила удивление. Быстро домчались».